Глава третья. Тамбур. Академзона. Бункера Ковчега. Генрих Хистер частенько захаживал в главный информационный центр. Здесь, в самом охраняемом из бункеров, сплетались незримые нити информационных каналов. На сотни экранов выводились данные, полученные через сеть, мюфонов, устройств связи, созданных техносом Пятизонья. Хистер был циничен и хитёр. Он выстраивал свою власть над ковчегом, эксплуатируя сильные, но низкие человеческие качества, держа подчинённых в постоянном страхе, сознательно преувеличивая опасность, источаемую чуждыми пространствами, внушая рядовым членам группировки ненависть к техносу и в то же время спокойно используя его достижения в личных целях. Ни одно средство коммуникации, кроме мюфонов, извлекаемых из подбитых механоидов, не работало в Пятизоне столь же бесперебойно и адекватно. Хистер, постоянно твердя о своей непримиримой ненависти к любому порождению эволюционировавшей техносферы, создал целую сеть мюфонных устройств, через которую к лидеру Ковчега стекалась информация о событиях, происходящих не только в труднодоступных участках, а и чуждённых пространствах. Благодаря тайной сети миньофонов, он был прекрасно осведомлён обо всех разговорах и поступках подчинённых. Умело манипулируя полученными сведениями, он карал и миловал, упиваясь ничем не ограниченной властью, возвышал одних и уничтожал других. Но были и в его жизни тайны, моменты, о которых он никогда не рассказывал в пламенных речах, обращённых к совершенным людям. Так, Генрих Хистер именовал наиболее верных своих приспешников. Этим утром он наблюдал за пульсацией, затем некоторое время провёл с Озерцея кровавое реалити-шоу, продолжавшееся, пока боевые группы зачищали зону Тамбора. И хотел уже отправиться обедать, когда его внимание привлекла к себе группа обособленных устройств голографического воспроизведения, так называемый аларм сектора. куда поступали данные о тавариных устройствах, включающихся в случае ситуаций непредвиденных, связанных с гибелью боевых групп. Повернувшись на звук тревожной сигнализации, он опёрся о спинку кресла, впившись взглядом в объёмное изображение. Передающее устройство подёргивалось. Видимо, командир патрульной группы, личные данные которого присутствовали в развёртке телеметрии, в данный момент пребывал в агонии. Хистер заинтересованно подался вперёд. Что там могло произойти? В фокусе передающего устройства плясали язычки пламени. Виднелся участок опалённой, дымящейся почвы. Затем голова Дитриха запрокинулась, и лидер Квега внезапно увидел стройную девушку, облачённую не в боевую экипировку, а в странное облегающее тело, цельнокроенный костюм. Хистер смертельно побледнел. Оператор, следящий за другими стереомониторами, внезапно услышал сдавленный, сипящий звук. Обернулся и не поверил своим глазам. Генри Хистер, которого было принято считать богом, стоял под ли секции аварийных экранов бледный как смерть. Его фигура сгорбилась, плечи опустились. Водянистый взгляд сочился ненавистью и страхом. Губы мелко дрожали, словно он увидел на экране акт собственной смерти. Оператор не успел ничего предпринять. Хистер, повернув к нему трясущуюся голову, вдруг измения обычный надменный вальяжности, закричал тонким срывающимся на визг голосом: "Всем группам, тревога!" Он резким движением потянулся к пульту, остановил кадр, дрожащими пальцами указал на странную девушку и выкрикнул: "Взять её живой, немедленно!" Хистер орал так, словно его в эту секунду самовар валили на части. Не дать ей уйти. Боевые группы, поднятые по тревоге, уже покидали бункер, а лидер Квчега, бессильно опустившись в кресло, продолжал смотреть на остановленный кадр, что-то беззвучно шепча побелевшими губами. Единственное, что сумел разобрать рабевший оператор, Было несколько раз произнесённое имя Савва, которое уже никак не могло принадлежать странной девушке, набугвшей хистры, словно призрак всех его грехов, поднявшийся из опечатанной могилы. Существует только одно объяснение случившемуся с тобой, произнесла Дарлинг, маскируя тайник. Всё же поверила мне. Егор по-прежнему занимал позицию пролома. наблюдая за подступами к зданию, глядя вдаль, он никак не мог внушить себе, что происходящее с ним не бред. Где я провёл последние 4 года? Почему не помню ни мгновения из прожитого? Как очутился за 1000 с лишним километров от института Курчатова? Титановая лаза ответила не сразу. С одной стороны, результаты сканирования совпадали с данными, содержащимися в базах данных Ордина. Экипировка Баграмова не являлась подделкой. Он не был имплантирован и, похоже, с трудом понимал, что застрял в ином измерении, потеряв 4 года жизни. Но с другой, Дарлинг не забывала, что у Ордина множество врагов, и появление капитана Баграмова вполне может быть ещё одной провокацией. Что если он хорошо подготовленный агент, хотя бы того же Ковчега? Попытка сыграть на идеологии ордена вполне в духе Хистера. В таком случае настоящий капитан Баграмов давно погиб, Дарлинг терялась в сомнениях. После пульсации связь между отчуждёнными пространствами нарушилась на неопределённое время. Пройти, используя маркер, можно, а вот использовать её фон проблематично. Она не могла прямо отсюда послать сообщение в Орден. или воспользоваться правом доступа к глобальной базе данных Цитадели, где наверняка хранятся биометрические данные Баграмова, как и всех пропавших возле сталкеров. Искоса посмотрев на Егора, Дарлинг продолжала мучительный и мысленный спор сама с собой. Она ни на секунду не забывала о записи разговора, услышанного на бетонном острове. Информацию необходимо как можно быстрее доставить Вордин, и вдруг Ей на пути попадается человек, способный стать живым подтверждением многих легенд. Не слишком ли? Но если он действительно командир пропавшей группы спецназа, мой долг спасти его жизнь, доставить Баграмова в цитадель. Если он действительно тот человек. Титановая лаза внезапно ухватилась за промелькнувшую мысль. Существовал ещё один способ проверки. Вариант, отвечающий ситуации: способ вывести Баграмова из аномальных пространств и даже более того, получить от Егора реальную помощь. У нас нет времени даже на популярное изложение теории, произнесла Дарлинг, присев рядом с Егором. Тебе придётся признать очевидные факты и жить с этим. Сейчас октябрь 2055 года. Вот те руины вдалеке. окраина Новосибирска. «Между пятью отчужденными пространствами существуют каналы мгновенной транспортировки», пояснила она, предупреждая закономерный вопрос. «Они и образуют узел, расположенный вне наших понятий о пространстве и времени. Считается, что формирование узла и возникновение его проекций на наши измерения стали причиной катастрофы 51-го года». Баграмов, выслушав ее, Недоверчиво переспросил. Сказанное тобой это научная теория или новая религия чуждённых пространств? Дарлинг на секунду задумалась. Скорее практика, ответила Анна. Многие сталкеры видели пространство узла, но только мельком. Воспоминания о нём приходят позже, уже после процесса транспортировки. Они проявляются в виде кошмаров по ночам или внезапных видений. Мы верим, что Узел существует. Цель наших жизней найти устройство доступа к нему. Зачем? Узел хранит великие тайны. Он источник всех нынешних бед, но он же даст могущество их преодолеть, сделает нас другими, способными выжить на земле будущего, которая наступит, когда барьеры исчезнут. А наша планета превратится в одну огромную зону Мрачноватая перспектива. Кто-нибудь, кроме меня, возвращался оттуда? Нет, ответила Дарлинг, напряжённо о чём-то размышляя. Я должна задать тебе важный вопрос. Неожиданно переключилась она на другую тему. От ответа на который будет зависеть моя жизнь, невесело усмехнулся Баграмов. Его понемногу охватывала нервная дрожь. Всё, что он услышал, пахло мистикой. Но, в общем-то, уже не шло в разрез с известными ему фактами. Дерлинг чуть сместила руку с закреплённым поверх брони армганом. "А ты не усмехайся. Я стараюсь верить тебе и попытаюсь помочь выжить. Хорошо, спрашивай. Кто отправлял твою группу на задание?" "Полковник Решитов". Дерлинг мысленно сверилась с имплантированными базами данных. "Полковник Решитов?" Военно-космические силы России руководили отправкой разведывательных групп в зону Курчатника. пропал без вести при первой попытке зачистить сосновый бор от эволюционировавших механизмов. Хорошо. Ещё один вопрос. Кто руководил всеми операциями в первые дни катастрофы? Генерал Шепитов, не задумываясь, ответил Егор. Дарлинг невольно вздрогнула. Ты знаешь его? Лично встречались, кивнул Баграмов. Пересекались во время боевых действий одной локальной войны. Хороший мужик. Думаешь, он тебя вспомнит? Не сомневаюсь. Дерлинг нервно покусывала губы. Вот что, Егор. Титановая лоза окончательно утвердилась в принятом решении. При других обстоятельствах я бы отвела тебя в цитадель для проверки. На мне придётся дать тебе другое задание. Задание? Почему ты решила, что я стану его выполнять? У тебя нет выбора. Твой организм не адаптирован к условиям отчуждённых пространств. Но продержишься ещё пару суток, может, неделю. Затем закончатся запасы химических реагентов в системе поддержания жизни, и ты погибнешь, если раньше не станешь добычей механоидов. Баграмов мрачно промолчал. В её словах, как ни крути, прозвучала правда. Боевой скафандр почти разряжен. Продуктов и воды нет. Метаболический имплант рассчитан всего на неделю автономной работы. И чего ты от меня хочешь? Я дам тебе маркер, настроенный на Сосновый бор. Егор недоумённо взглянул на Дарлинг. Маркер? Что это такое? Навигационное устройство. Оно позволяет переместиться по точному адресу. Без него попытка пройти через узел обернётся непредсказуемыми последствиями. Ты либо снова застрянешь вне пространства и времени, либо тебя выкинет в произвольной точке отчуждённых территорий. Егор задумался. Его явно впутывали в непонятные события, а исполнять роль марионетки он не любил. Зачем мне в сосновый бор? У меня есть чип с очень важной информацией. Его необходимо передать Шепитову. Сосновый бор сейчас контролирует военные. Ими командует генерал Званцев. Он предатель, запомни это. Когда выйдешь в зону Тамбура, сразу беги. Дарлинг на миг замолчала, мысленно считывая данные с имплантированных носителей. Вправо на 100 м. Там начнётся овраг. Он не простреливается с блокпостов, только заминирован. Я дам тебе сканер. Он поможет обнаружить мины и ловушки. Дальше Свернёшь в первое ответвление, пройдёшь по нему 2 км. Вокруг увидишь заросли автонов. Не пугайся, они не опасные, если только не лезть в самую чащу. Автоны? Что это такое? Вновь перебил её Баграмов. Так мы называем все метеллорастения, лаконично ответила Дарлинг. Когда пройдёшь заросли, остановись и ещё раз активируй маркер. Она достала компактный Умещающийся на ладони прибор. Здесь вмонтировано устройство связи, работающее на секретной частоте ордена. В каждой из пяти зон отчуждения есть наши базы, ими руководят приоры. В Сосновом Бору по сигналу, полученному от маркера, тебя встретит приор Глеб. Он проведёт через блокпосты военных, но ну, от дальше дальше ты справишься сам. Ведь среди офицеров командующих силами периметра Наверняка найдутся те, кто тебя знает и помнит, верно? Заметив, что Егор всё ещё колеблется, она добавила: "У тебя только один шанс выжить, убраться из зоны. Без маркера тебе не выйти. Без меня ты даже не доберёшься до Новосибирского тамбура. Его контролирует боевые группы Ковчега. Ты предлагаешь мне жизнь в обмен на услугу, верно? Что может быть проще? Какие данные содержит чип? Баграмов по-прежнему не хотел действовать вслепую, играя по чужим правилам. «Запись одного разговора. Больше тебе знать пока не нужно. Просто передай информацию Шепетову». Он спросит, откуда я его получил. «Скажи правду». Егор пристально посмотрел на нее. «Имя Дарлинг. Знакомо генералу?» Щеки девушки внезапно побледнели. «Да, ты прав. Об этом я не подумала». но он наверняка узнает мой позывной. Тут же нашлась она. Скажи, что Чип тебе передала титановая лоза. Он все поймет. Баграмов кивнул. За время их короткого разговора он напряженно обдумывал ситуацию, взвешивая свои шансы. На самом деле Дарлинг достаточно точно обрисовала перспективы. Один вопрос. Спрашивай, как ты выживаешь в этих пространствах? Тебя смущает, что я оказалась без экипировки и средств защиты? Да. Мой организм содержит 18 имплантов, часть из них усовершенствованные метаболические устройства, помогающие выжить без защитной экипировки. Наибольшую опасность в Пятизоне для человека представляют корги микроскопические металлизированные частицы, образующие колонии, пояснила Дерлинг. Природа их появления до конца ещё не выяснена. Они утверждают, что скорги это эволюционировавшие колонии нанороботов, другие, что они иная форма жизни, проникшая в наш мир из пространства узла. Точно, я знаю только одно: без главного импланта, содержащего агломерацию скоргафагов, здесь не выжить. Так что решай. У меня нет времени на дальнейшие уговоры. либо мы расходимся, и ты погибаешь, либо Примечание. Скургофаги особый вид стабилизированных мнемотехниками микрочастиц, ориентированных на борьбу с любыми видами своих диких собратьев. В 90 случаях из 100 Скургофаги способны нейтрализовать повторное инфицирование сталкера серебристой проказой зоны. Конец примечания. Я согласен. Егор, оценив свои шансы, пришёл к здравому решению выбраться к своим, а там будет видно. Чип передам, но ничего большего я тебе обещать не буду. Этого вполне достаточно, ответила Дарлинг. Собирайся и пошли. Я выведу тебя к зоне тамбура в обход блокпостов Ковчега. А ты, спросил Егор, почему ты не пойдёшь со мной? Не могу. Ответил Дарлинг. Во-первых, у меня только одно устройство маркера. Во-вторых, мне необходимо срочно вернуться в Цитадель, а она расположена в другом отчуждённом пространстве. И как ты без маркера попадёшь туда? Я достану себе другое устройство. Это уже не твоя забота, Егор. Выполни моё поручение. Ты спасёшь этим много жизней. Но мы встретимся. Обещаю. «Я отыщу тебя за барьером». «А теперь пошли, у нас больше нет времени на разговоры». До зона Новосибирского тамбура, по словам Дарлинг, было всего несколько километров. Но пройти их в темпе не удалось. Они каким-то чудом успели покинуть полуразрушенное промышленное здание, прежде чем постройку плотно обложили боевые группы Ковчега. «Нас ищут». Спросил Егор, как только они углубились в заросли металлокустерника. Титановая лаза молча кивнула. Её сосредоточенное лицо говорило, что она в данный момент занята чем-то исключительно важным. Но для Бограмова, практически ничего не знавшего о способностях имплантированных сталкеров, сосредоточенность Дарлинг казалась едва ли не наигранной. О чём можно так глубоко задуматься в момент смертельной опасности? Успешно перезагрузившиеся сканеры бронескафандра вновь начали сбоить. Только что он видел на проекционном забрале гермошлема не менее полусотни алых засечек, как вдруг всё радикально преобразилось. Теперь по показаниям приборов в окрестностях одиноко стоящего здания вообще не наблюдалось никаких признаков посторонней активности. Метаморф, заметив недоумение Егора, пояснила титановая лаза. Они маскируют продвижение боевых групп. Мета кто? Метаморфы. Дарлинг сердито сверкнула на него взглядом. Долго объяснять. Выключи свои сканеры, иначе нас быстро обнаружат. Баграмов неохотя подчинился. Ему всё меньше нравилось развитие ситуации, но спорить только время терять. Пойдём и дальше через заросли, произнесла Дарлинг. Двигайся за мной, след в след. «Старайся не зацепить ветви, на которых заметишь вот такие вздутия». Она указала на нарост, где зрели Н-капсулы. «Постой». Егор коснулся ее плеча. «Ну что еще?» Дарлинг не выносила, когда кто-то вот так прикасался к ней. «Нужно определить, как действуем в случае огневого контакта». Сухо произнес Баграмов. «Только не проси меня тихо постоять в сторонке». В колючем взгляде титановой лозы примелькнула недоумение. Они были похожи на двух иностранцев, пытающихся общаться в области пограничных для обоих понятий. Чаще всего Егор и Горд Дарлинг просто не понимали друг друга. Титановая лоза, привыкла действовать в одиночку, в любой ситуации рассчитывая только на свои силы и способности, Баграмова учили иному. Его боевой опыт предполагал взаимодействие с напарником. хотя бы на уровне элементарной и боевой слаженности. «Будет лучше, если ты не станешь вмешиваться», она передала ему предварительно активированный маркер. «Если вдруг столкнемся с егерями, лицом к лицу, действуй, как привык. Полагайся на зрение, сканеры, скорее всего, тебе солгут». «Но я же видел с помощью приборов тех четверых», по инерции возразил Баграмов. «И тебя, между прочим, тоже заметил». Я не маскировалась, ответила Дарлинг. А уничтоженные патруль Кавчега состоял из обыкновенных боевиков. Сейчас на нас охотятся полноценные боевые группы. Ты слишком много разговариваешь, Егор, и часто меня отвлекаешь. Так мы погибнем. А что мне делать? Просто следуй за мной. Увидишь кого-то поблизости, предупреди. Стрелять не торопись. Это не всегда лучший и единственный выход. Твой маркер я активировала. Как только войдём в зону тамбура и приблизимся к порталу, он сработает автоматически и тебя переместит в сосновый бор. Або мне не волнуйся. Я уйду в руины Новосибирска, а ты ищи торговца или вскрой один из хронов. Добуду второй маркер и тоже покину этот регион. Ладно, будем считать, что я всё понял. буркнул Егор, незаметно активируя систему распознавания целей, интегрированную в ПК. "Ну что, засёк меня сканерами?" неожиданно спросила Дарлинг. Баграмов опешил. "Каким образом она узнала? А ведь действительно, в открывшемся оперативном окне не было сигнала, фиксирующего титановую лазу. Ты тоже метаморф?" "Я универсал", отрезала она. "Пошли. Боевые группы Ковчега, обследовав здания, начали прочёсывать местность. Ощущение все возрастающей угрозы не покидало Титановую Лазу. Она не понимала, где допустила ошибку, чем спровоцировала столь плотное преследование. Сомнительно, чтобы гибель патруля так сильно обеспокоила командование доминирующей в этом регионе группировки. Стычки между свободными сталкерами и боевиками Ковчега происходили регулярно. потери ни с ле обе стороны, и она не видела причины для внезапно начавшегося преследования. Может быть, дело в нём? Дерлинг оглянулась на Баграмова. Капитан следовал за ней, сохраняя дистанцию, стараясь больше не тревожить вопросами, оставаясь настороже. А его внутреннем состоянии свидетельствовало множество внешних признаков, понятных титановой лазе. Так ведут себя все новички, попавшие в Пятизония. Они медленно, но неуклонно приближались к зоне Новосибирского тамбура. Ещё километр, мысленно прикинула Дарлинг, знаком руки остановив Егора, она сконцентрировалась, исследуя подступы к покрытому трещинами холму. Проклятье. Вместо привычной разорванной цепочки отдельно расположенных блокпостов и редких патрулей она обнаружила сплошной заслон, состоящий из нескольких десятков полноценных боевых групп Квэга, полностью блокировавших зону тамбора. Дерлинг была не так уж и далека от истинны в интуитивном предположении, касающемся капитана Баграмова. Пропустив факт прямой трансляции данных с аварийного юфона погибшего командира патруля, она не догадывалась, что Хистер узнал её. Однако в ходе начавшегося преследования у лидера ковчега появилась ещё одна, не менее веская причина для нервозного желания пленить Титановую Лазу и её спутника. Хистер был истеричен и злопаметен. Он обладал практически всем букетом человеческих пороков. но никогда не страдал глупостью. Его инстинктивная ярость при виде Титановой лозы была обоснованна, даже если не принимать во внимание тени прошлого, потревоженные её появлением. Хистер люто ненавидел всё, связанное с орденом, а Дарлинг занимала в его личном списке врагов второе место после командора Хантера. Мало того, что Титановая лоза принимала непосредственное участие в разгроме нескольких особо ценных для ковчега лабораторий, она сама того не подозревая, являлась предметом чёрной зависти Хистера. Реальным воплощением его представления об идеальном, совершенном человеке, которого лидер Ковчега безуспешно пытался создать на протяжении трёх последних лет. С помощью таких вот идеальных, преданных только ему бойцов, Генрих намеревался обрести абсолютную власть в Петезонии. а после распространить её и на другие, незатронутые катастрофой регионы планеты. Его стремления пока что оставались лишь бесплодными мечтами. Ни махи техники Ковчега при всём усердии не могли повторить несомненный успех трёх приоров Ордена, имплантировавших Дарлинг. Хистер грезил тем днём, когда ему повезёт планетить титановую лазу и отправить её в своей лаборатории на скрупулёзное изучение. Однако сегодня у него появился ещё один повод для нервного напряжённого ожидания. Запись со сканера в командирово уничтоженной патрульной группы взволновала его не меньше, чем факт появления в окрестностях Академгородка Титановой лозы. У Ковчега имелись свои, не менее полные, чем у Ордена, базы данных, касающиеся всех ключевых событий, так или иначе. отразившихся на процессах формирования Пятизония. Компьютерный комплекс, установленный по приказу Хисторова в информационном центре Ковчега, автоматически анализировал все входящие данные, выводя результаты на персональный терминал лидера группировки в виде отчётов, касающихся выявленных закономерностей, совпадений и даже прогнозов, полученных от экспертных подсистем. Нет ничего удивительного в том, Что обработав данные, относящиеся к гибели патрульной группы, аналитические программы выдали на терминал Хистера короткую справку. Объект, обнаруженный при сканировании здания, идентифицирован. Это Баграмов Егор Андреевич, капитан военно-космических сил России. В 2051 году командовал группой специального назначения Первым проник за границу барьера в зоне института имени Курчатова пропал без вести в момент спорадической пульсации узла, произошедшей 15 сентября 2051 года. Результат анализа файла сканирования сопоставлен с глобальной базой данных. Учитывая все привлечённые данные, включая теорию гиперточки сливко Клейна, есть основания предполагать, что капитан Баграмов побывал в пространстве узла. Откуда был перемещён во наше измерение в момент последней зафиксированной приборами пульсации. Хистер в первый момент не поверил в такую удачу, получить две шеламящие новости в один день. Какая приятная и в то же время нервирующая неожиданность. Я должен заполучить их. Обоих живыми. Мысли лихорадочно метались в голове Генриха. Трудно даже предсказать, какие перспективы могли открыться после тщательного и всестороннего допроса капитана Баграмова. Власть над узлом это власть над всем пятизоньем. Ещё никому не удавалось задержаться в пространстве нового измерения и вернуться оттуда. Спустя несколько минут командиры боевых групп получили уточнённые задания. Захватить не только титановую лозу, но и ее спутника живыми, любой ценой. Обнаружив сплошной заслон боевиков ковчега, блокировавших тамбур, Дарлинг поняла, случилось что-то выходящее из ряда вон. Но легче от этого не стало. Уводить Баграмова в руины Новосибирска означало обречь его на верную гибель. Но больше всего титановую лозу Подручала упущенная возможность пересечь в зачатки провокацию против ордена. Без посредничества Егора передавать информацию Шепитова не имело смысла. Из отчуждённых пространств ежедневно поступало множество различного рода сообщений, и генерал вряд ли просматривал их все. Скорее всего, что чип, даже переданный через приора ордена, затеряется в инстанциях или хуже того, будет отслежен Званцевым. Сейчас ещё можно предотвратить провокацию силами самих военных. Через день или два уже будет поздно. Дарлинг опасалась, что предатели скрываются не только среди послушников Ордена. Множество мрачных, тревожных предчувствий терзали в этот миг её душу и разум. Чем дольше пауза, тем тяжелее становилось на сердце. Существовал только один способ прорвать заслон боевых групп ковчега. И дерлинг, измотанный напряжённой погоней, всё же решилась рискнуть. Егор, она обернулась. Баграмов подобрался поближе. Заросли металлорастений в одном месте образовывали прореху. Со склона небольшой возвышенности был хорошо виден покрытый трещинами, лишённый растительности холм, от вершины которого к хмурым небесам поднимался мутный, медленно вращающийся вихрь. пепельных оттенков. Это зона тамбура, пояснила Дарлинг. Чтобы тебя вовлекло в портал, нужно подняться до уровня вон того строения. Она указала на вполне прилично сохранившееся здание типового универмага ещё советской постройки. И как я туда доберусь? Ты же только что сказала, что все подступы блокированы. Титановая лаза вместо ответа Передала на проекционное забрало его гермошлема схему окрестностей с нанесёнными на неё данными по дислокации обнаруженных боевых групп противника. Егор, оценив плотное скопление алых точек, растянутые по периметру основания возвышенности, лишь покачал головой. Попытка прорваться с боем заранее обречена на провал. Я расчищу тебе путь, неожиданно произнесла Дарлинг. Каким образом? Привлёку Технос. Егор лишь неопределённо хмыкнул в ответ, но титановую лазу похоже не волновал его скепсис. На проекционном забрале внезапно появилась схема движения, отмеченная расположенными с интервалом в 100 м навигационными точками. Запиши в память. Сделано. Начнёшь проникновение в зону тамбура только по моей команде. Сейчас выдвигайся к первой отметке и жди. Ничему не удивляйся. Сохраняй спокойствие, что бы ни случилось. Как только дам команду, перебежками вперед. Помочь в зоне тамбура я тебе уже не смогу. Если кто-то из боевиков ковчега попытается встать на пути, просто убей его. Егор сдержанно кивнул. Возможно, он бы отказался от непонятного ему, попахивающего самоубийством плана Дарлинг. Но мысль о бойцах его группы, возможно, не погибших. А застрявших где-то в пространстве загадочного узла мне давало покоя, заставляя рискнуть. Если я тривиально погибну от истощения автономного ресурса бронескафандра, им уже никто не поможет. Думал Егор, соглашаясь действовать. Дарлинг, напряжённая как струна уже начала входить в непонятный багромову транс. Иди, глухим Нетерпеливым возражением тон нам произнесла она. И не забудь, ты должен передать чип Шепитову. Не забуду, буркнул в ответ Егор, начиная спуск по склону в оводящему во авраг. Тишина стояла нереальная. Время уже перевалило за полдень. Ветер, дувший порывами, постепенно утих, текучие, изменчивые облака застыли. От озевеченной поверхности земли Там, где поблескивали заросли автонов, поднималась похожая на туман марево ядовитых испарений. Боевой сканирующий комплекс, установленный в режим пассивного приема, практически не давал Егору никакой новой информации. Баграмов прошел по неглубокому оврагу до указанной на схеме Дарлинг точки и затаился. Памятуя о словах Титановой Лозы, капитан задействовал резервную систему бронескафандра. Высокочувствительные видеокамеры позволили ему внимательно, подетально изучить склоны покрытого трещинами холма, без риска выдать своё присутствие. Ощущать себя чужаком в непонятном и, как казалось, пару часов назад невозможным с точки зрения здравого смысла мире было жутковато и неприятно. Затаиться и ждать, пока на помощь придёт таинственный Технос, стоило Баграмову не малого волевого усилия. На проекционном забрале гермошлема медленно проплывало укрупнённое изображение склона холма, по которому ему предстояло прорываться до серой, обветренной, местами потемневшей от воздействия погодных условий и постройки. Витринные проёмы старого универмага были заложены мешками с песком. На максимальном увеличении Егор отчётливо различал бойцов ковчега, засевших Внутри время текло медленно. Ничего не происходило, и они постепенно теряли напряжённые настрои ожидания. То в одном, то в другом месте Баграмов замечал контуры человеческих фигур, облачённых в уже знакомую ему экипировку. Искажения реальности, создаваемые метаморфами, всё же не создавали сплошной непроницаемой оптической иллюзии. Сканеры по-прежнему не фиксировали противника. Но визуально Баграмов определил позиции как минимум семи боевых групп, блокирующих склон в границах проложенного Дарлинга маршрута. Изучая местности из засады, он постепенно вернул себе чувство реальности. Мистическая составляющая грядущих событий постепенно истончалась. Визуальный контакт с противником помог Баграмову сконцентрировать внимание в узких рамках текущей боевой задачи. Он мысленно двигался по маршруту, намечая укрытия, определяя сектора обстрела и мёртвые зоны. Дарлинг в эти минуты действовала иначе. Если ранее, во время погони за наёмниками или в минуты короткой схватки с патрулём Ковчега, она демонстрировала качества, присущие метаморфом и энергикам, то сейчас Титановая Лаза использовала способности мнемотехника. Её сознание как будто отделилось от тела, покинуло его, скользя по незримым волнам, пронизывающих отчуждённое пространство энергии. Дыхание Дарлинг замедлилось, сердце едва билось, но осунувшееся бледное лицо выдавало крайнюю степень внутреннего напряжения. В данный момент работал лишь главный имплант, да несколько кибернетических устройств второго уровня, ориентированных на поиск И анализ сигнатур. Мёртвое с виду пространство на самом деле полнилось механической жизнью. Любой пневматехник знает, где следует искать механоидов, но не всякий способен контролировать их. Как правило, уровнем пневматехника в средней руки сопоставлялась способность отыскать и взять под временный контроль одного из множества представителей Техноса. Зрелый, опытный Искушённый специалист способен подчинить себе два или три изделия. Так иименовали механоидов военные. Дарлинг трезво оценивала свои силы, по опыту зная, что способна справиться с тремя крупными механическими носителями, подчинив своей воле управляющие ими колонии скоргов. Но сегодня этого недостаточно. Мало получить временный контроль Необходимо поддерживать его на протяжении достаточно длительного отрезка времени. Сложность заключалась в том, что окрестности Новосибирского тамбура тщательно вычищались боевыми группами Ковчега, и найти крупных потенциально опасных механоидов она могла лишь на удалении в несколько километров от холма. Титановую лазу совершенно не устраивал вариант внезапной потери контроля над механическими носителями. Ещё в период обучения, когда она только познавала и развивала полученные после имплантирования способности, Приор Глеб, являвшийся наставником Дарлинг во всём, что касалось искусства пневмотехнического воздействия, неустанно повторял ей: "Не забывай, в реальности настоящего неучебного боя тебе понадобится втрое больше сил, чтобы направлять механоидов по избранному маршруту". Прежде чем действовать, используя программы мнемотехнического контроля, записанные в импланты, подумай, оцени свои возможности, попытайся отыскать нестандартное решение, которому не смогут противостоять мнемотехники противника. Дарлинг Искала. Сил, чтобы вести механоидов по сложному многокилометровому маршруту, у неё уже не осталось. И потому титановая лаза Искала стаю. группу из чадии техноса, объединённых локальной сетью обмена данными. Энергоматрицы необходимых характеристик она неожиданно обнаружила под водой. Четыре крупных механоида, по-видимому, вытесненные из прибрежной зоны постоянными нападками боевиков Ковчега, нашли себе новый, относительно безопасный, но скудный в плане энергоресурсов ареал обитания. Превратности водной стихии заставили их объединить усилия. Титановая лоза фиксировала устойчивый обмен данными между механоидами, медленно перемещающимися по дну Новосибирского водохранилища, в непосредственной близости от плотины Обской ГЭС. Только один из четырёх механических носителей обладал набором сканеров, эффективно работающих под водой. Именно он и являлся вожаком стаи. координируя действия остальных. Уроки приора Глеба, умноженные личным опытом, подтолкнули Дарлинг к импровизации. Зная повадки механоидов, она решила действовать не контролируя, а провоцируя их. Основной караул, дислоцированный в здании бывшего универмага, возглавлял некто Гюнтер, один из наиболее сильных мнемотехников Ковчега. Здание, превращенное в неприступный опорный пункт, ощерившееся импульсными орудиями и генераторами электромагнитного импульса, выдержало уже сотни атак, как со стороны представителей техноса Пятизонья, так и со стороны сталкеров, принадлежавшим к враждебным ковчегу группировкам. Гюнтер особенно не беспокоился о полученном задании. Титановая Лоза сильный противник, но вряд ли она сегодня решится манипулировать техносом. У нее нет группы поддержки, да и логово механоидов расположено далеко. Ну а если она все же наберется решимости погнать их со стороны основного массива руин Новосибирска, что ж, милости просим. Орудийные расчеты на местах, да и перехватить управление двумя или тремя механоидами не проблема, с учетом поддержки со стороны биоников, постоянно сопровождавших Гюнтера. Внезапно, высоко над склоном холма, начал материализовываться потрескивающий, напряжённо сияющий из густой энергии. Так близко к вихрю создавать нестабильные очаги энергопотребления не позволяли себе даже окончательно слетевшие с катушек сталкеры. Гунтеров вдруг почувствовал, как холодным потом обдало спину. От уверенности в себе вмиг не осталось и следа. Манипуляции с энергиями Не его специализация нейтрализовать сгусток, немедленно. Началось. Баграмов отчетливо видел, как на высоте 20 м, недалеко от вихря, венчавшего вершину холма, вдруг возник ясно различимый источник напряжённого мерцания. От него к мутному столбу вращающегося воздуха тут же потянулись изломанные нити стихийно возникающих разрядов. Он пока не понимал смысл происходящего, но приготовился действовать. Вожак стаи механоидов внезапно остановился. Управляющая колония Скоргов зафиксировала возникновение мощнейшего источника аномальной энергии, того редкого вида, что питает и заряжает компактные, созданные из металлочастиц энергоблоки, основу функциональности всего Техноса. Обмен данными в рамках локальной сети внезапно активизировался. Сканеры слепили от фонового излучения возникшего неподалёку источника столь необходимой энергии. Его зов породил инстинктивную реакцию, схожую с реакцией голодного хищника, уловившего запах добычи. Сияющий шар вдруг начал угрожающе расти. Прошло всего несколько секунд после его внезапного возникновения. А между вихрем из густых ком энергии уже образовалась толстая, ясно различимая пуповина, сплетённая из сотен самопроизвольно возникающих разрядов. Мюфон Гюнтер неожиданно заработал. Докладывает четвёртый пост. Бронезавры. Они поднимаются из-под воды. Баграмов чувствовал, что-то происходит, но от Дарлинг пока не поступало никаких распоряжений. Сканеры, работающие в режиме приёма данных, внезапно активировались, зафиксировав новые источники энергетической активности. Тонкий взвизгнул предупреждающий сигнал. На забрале шлема развернулось оперативное окно боевых пут системы распознавания целей. Затем после провала идентификации четырёх объектов, камеры слежения автоматически перенастроились на них, взяв максимальное увеличение. Егор с трудом верил своим глазам. Это же раритетная бронетехника. Четыре механоида, поднявшиеся по узкой осыпи на пологий берег водохранилища, действительно являлись яркими представителями ушедшей эпохи. В основе их конструкции лежало шассизными нитово-танка Т-80. Но колонии скоргов, оккупировавшие захваченные механические носители, реконструировали их, полностью изменив внутреннее наполнение грозных боевых машин прошлого века. Егор, сравнивая короткую техническую справку, полученную из архивных баз данных, с реальным результатом сканирования, не мог не заметить радикальные расхождения. Вместо газотурбинных двигателей анализ выявленных сигнатур указывал на наличие мощных электроприводов, запитанных от компактных источников энергии. Ста25 миллиметровые танковые орудия были покрыты слоем серебристой субстанции, образующей вздутие, равномерно распределённые по длине ствола. Там, где ранее располагался 12,7 миллиметровый зенитный пулемётный комплекс Утёс, теперь возвышались непонятные надстройки, созданные ажурным сплетением гибких металлизированных элементов. Броню танков покрывали наросты и наплывы в глубине которых сканеры определяли наличие энергетически активных цепей питания. Четыре из чади отоинственного техноса, поднявшись на берег, синхронно развернулись. От зоны тамбура их отделяло менее километра. Здание, венчавшее холм, в ту же секунду огрызнулось огнём. Одновременно заработали несколько расчётов стационарных импульсных орудий. Вторием ударил генератор Электромагнитного излучения из укрытий на склонах разрядилась не менее десятка армганов. Дарлинг абсолютно точно спрогнозировал реакцию боевых групп Чега на внезапное появление механоидов. Боевики совершили роковую ошибку, открыв массированный огонь, провоцируя ищадия Техноса на ответную конфронтацию. Теперь даже вмешательство пневмотехников не смогло бы остановить инстинктивный порыв механических созданий, движимых двумя мощнейшими раздражителями: энергетическим голодом и рефлекторной потребностью ответить ударом на удар. "Егор, вперёд!" приказала она через устройство юфона, переключаясь на другую группу имплантов, концентрируя все оставшиеся силы на дестабилизации созданного ею же энергетического взгустка. угрожающий разросшегося, объятого с полохами разрядов, исходящих от венчающего холм пепельного вихря. С точки зрения капитана Баграмова, все происходящее не находило адекватных сравнений среди прошлого боевого опыта. Загадочный вид связи, установленный между системами его бронескафандра и имплантами титановой лозы, позволял Егору, увидеть панораму стремительно развивающихся событий так, словно он сам находился на склоне расположенной неподалёку возвышенности. Первый залп, ударивший по механоидам, не остановил их. Снаряды, выпущенные из импульсных орудий, легли неточно, выбивая фонтаны огня и праха. На время скрыв из чаддя технасов клубящимся, расползающимся вдоль изувеченной земли дымопылевым облаке, блокировавшим разряды лазерных винтовок. Ударо установки электромагнитного импульса на долю секунды породил всполохи бледного, стелещегося вдоль зарослей автонов сияния. Взорвался снопом искр старую трансформаторную будку и угас. Баграмов рванулся вперёд. Маршрут, проложенный Дарлинг, вывел его к подножью холма Ближайшая из боевых групп Квэга теперь находилась всего в сотне метров от Егора. "Замри!" Её приказ, пришедший по связи, оказался своевременным. Едва баграмов успел метнуться в заранее намеченное укрытие, как от границ дымополевого облака ударили ответные залпы. Механоиды, не прекращая огня, устремились в атаку, стена разрывов, взламывая позиции Боевых групп ковчега тяжкой конвульсивной судорогой катилась по склону холма. Вырванные из земли осколки бетонных конструкций, дымящиеся фрагменты разорванных тел, изуродованные детали орудий отбрасывало на сотни метров. Слабый ответный огонь лишь подстегнул из чадия Техноса, будто обезумевшие бронированные звери, они рванулись вперед. Дымящиеся обломки укреплений еще рушились. Оседая в воронке, а механоиды уже рвали склон холма траками гусениц, их орудия смолкли. Теперь разряды бортовых лазеров выжигали остаточное сопротивление. Ослепительные выбросы раскаленного расплава вспухали багряными язвами, освещая воцарившийся вокруг сумеречный ад. Казалось еще немного, и создание техно-садовершат начатое. Сме тут пережившее катастрофу здания универмага и чудовищный силой взрыв потряс окрестности. Энергетический шар, манивший механоидов внезапно вспух, потеряв стабильность, составляющая его энергия нашла выход, обрушившись на изуродованную землю шквалом ветвящихся высоковольтных разрядов из пепеляя всё в радиусе сотни метров от вершины. Егор Вперёд. Короткая фраза, произнесённая бесцветным, потускневшим, идущим издалека голосом Дарлинг, хлестнула по нервам Баграмова, словно один из разрядов только что едва не дотянувшихся до него. Вскочив, он рванулся вверх по склону к распухшему, начавшему вдруг пульсировать столбу мутно-пепельного воздуха. Титановая лазас, не свойственным ей ужасом, соизверцала содейные. перепаханный разрывами, споротый траками гусенец, покрытый язвами ожогов, холм изтекал дымом. В здании чудом уцелевшего универмага занялся пожар. В полусотне метров от него застыли почерневшие, утратившие мутный глянец, ОСТВ-4 механоидов изпепелённые шквалом энергетических разрядов. Дарленки-2 держалась на ногах, непомерная Граничащая с потерей сознания усталость мешала мыслить. Казалось, что двигаться нет сил. Но остановиться сейчас было бы равносильно самоубийству. Баграмов прошел. Она отчетливо видела зеленоватый с полох микропульсации. Дарлинг понимала, что удар, нанесенный к овчегу, не настолько тяжел, как могло бы показаться со стороны. Хистер будет взбешен. Но что значат для него потери? Он организует преследование, выгонит наружу всех, кто способен носить оружие, лишь бы схватить ее. Нужно уходить немедленно. Титановая лоза шаг за шагом возвращала себе ощущение реальности, притупившееся в запредельном для человеческого рассудка напряжении схватки. Страшно подумать, какими силами манипулировала она, создав энергетическую аномалию в непосредственной близости от портала узла. Мутный вихрь до сих пор пульсировал, не желая стабилизироваться. Через несколько минут Дарлинг уже была у подножья возвышенности, где среди обломков разрушенных механоидами передовых укреплений её импланты зафиксировали характерный сигнал, исходящий от маркера. Обшэриф одной из тел Она действительно отыскала навигационное устройство. Теперь прочь отсюда. Маркер работал исправно. Стрелка в крохотном окошке чётко указывала на вершину холма. Крохотные искры на микропанели выбора горели ровным светом. Она набрала сочетание, шифрующее переход к цитадели ордена, не дождавшись смены индикации, начала быстро взбираться по дымящемуся исковерканному склону. Наконец, критическая отметка пройдена. Она остановилась в недоумении. Устройство маркера по-прежнему работало, но переход не произошёл. Пульсирующий вихрь как будто отталкивал её. Дарлинг, теряя драгоценные минуты, запустил тест. Всё нормально. Маркер исправен. Что происходит? Она подняла взгляд. Расширяющийся кверху столб уплотнённого пепельно-серого воздуха вращался всё быстрее. Теперь по нему пробегали чётко различимые волны искажений. Дарлинг вновь реактивировала устройство маркера, но безрезультатно. Что-то произошло с порталом. Он всё больше исказился. В ускорившемся круговом вращении воздуха ощущались несвойственные ему энергии. Оглянувшись, Титановая Лаза заметила Как со стороны Академгородка появились поднятые по тревоге резервные группы Ковчега. Ситуация складывалась безвыходная. Пока портал не стабилизируется, переход в иные пространства Пятизония будет закрыт. Ей не оставалось ничего, иного, кроме как обогнуть холмы и уходить в сторону основного массива руин Новосибирска. Через час, когда мрачные кварталы разрушенного города сомкнулись за её спиной, Дерлинг свернул к знакомому зданию, в подвале которого располагался один из тайников Ордена, созданных на случай непредвиденных обстоятельств. Куда же я отправила Егора? мучительно размышляла она, вскрывая схрон. Ответа не было и не будет, пока не стабилизируется потревоженный её действиями узел.